Глава тринадцатая. Странница Агапеюшка. Ученая женщина Древней Руси. При входе в покои престарелой царицы уже из другой комнаты слышно было, что там всезнающая Агапеюшка продолжала свою ученую деятельность, читала лекцию, которая так занимала добродушную и скучающую старушку. «Как о сие бывает, — Как Какосие бывает! Слышалось гнусавое чтение странницы. Еже земля зевает. Ах, мать моя, так и земля зевает не я одна, послышался возглас Прасковьи Федоровны, и затем громкий зевок, ах, как сладко зевается под твое чтение, Агапеюшка. В это время на пороге показался юродивый с черничками. Юродивые и черницы всегда имели свободный доступ к богомольной царице. — А, это ты, Фомушка, с черничками? Ну, садитесь, дайте маленькую дослушать, — ласково говорила Прасковья Федоровна. Уж так-то дивно читает эта мастерица Агапеюшка. Земля, слышь, как люди, зевает. И снова сладкий продолжительный зевок. Юродивый знал, что царицу нельзя перебивать, когда она чем-то увлечена. А потому и сел, по обыкновению, на пол, а чернички поместились у двери на стульях. Ну, Агапишка, читай, чтица продолжала. Слыши и уразумей. земля есть сотворена от Божьей области подобно телу человеческому, по неже каменье имеют место костей. Коренье древес и трав вместо жил, Древеса и травы вместо волосов. И егда внидут ветры подземные скважины, И выразитесь оттуда, паки не могут, Тогда терзают землю и колеблют, еже от великие силы преисподних ветров ситцы Земля отверзается и зевает. Ах, чудеса Господь! «Значит, и я от ветра взеваю», — добродушно заметила Прасковья Федоровна. «От ветров, матушка-царица», — подтвердила авторитетно ученая лектриса. «Ну и что дальше?» — не унималась любознательная старушка. «Сейчас, матушка. Поведь ми о западном крае, як уже глаголится земля сикилийская». В той же Украине под землею, по правде, зело примноги скважины, И там и родится жупил, серечь серо горячая от огня, И от тая серы горячая, разумей, яко в том самом месте на западе, Под тою землею смердливою дом, и же есть ров смертный ад». И то есть правда, пониже в том крае Ничто же, видимо, благо, Но токма зловоние серы смердит. — Это в Секилии-то? — В Секилии, матушка-царица. — И ты там была? — Была, матушка. — И Дюжа смердит? — Дюжа. Ох, как смердит! — Слышишь, помушка? Слышу, матушка-царица. — Ну и что еще там в этой сикилии? — Читай. — Читаю, государыня. Поведают морсти корабельницы, Еже слышатся, близтоя земли сикилийские, В море аки собаки лают. — Собаки! В море? — Собаки, матушка. То место нарицается сила, В том самом месте той вышереченный ад, В нем же великий шум и смущение, страх, ужас и крик призельный. Еже слышат корабельницы и поведают, аки бы там лаяние под водою. По правде в том самом месте пси серечь беса везли и скверни. — Ах, те страсти какие! — заволновалась Прасковья Федоровна. — И ты все это слышала, Агапеюшка? — слышала, государь. — Это когда ж ты там была-то, да как в Соловки ходила к преподобным сими Саватию? А там разве близко, досекили? Близехонько, матушка, рукой подать. — Ох, тот-то хорошо вам, ученым, Агапеюшка, все видели, все знаете, а я, грешная, дальше Сергиевой Лавры не была. — И уж об тебе, Фомушка, Божий Человечий, и говорить нечего. Ты и в Иерусалиме был, — был, государня. На Бесе ездил, — на Бесе. — И он не сбросил тебя в океан моря? — А крест на что, матушка? Я его в закривок-то крестом, крестом. — А он что? — Трепещет, поди? — Трепещет, государня. Для него крест святой хуже кнута. И неужто тебе не страшно было лететь над океан морем? Чего бояться, государыня, а крест на что? Таково-то было в то время миросозерцание большинства лиц, принадлежавших ко двору и даже к царскому семейству. Какая-то плутоватая странница-агапеюшка считалась учёною-женщиною и чуть ли не святою только потому, что в каком-нибудь раскольничьем скиту ее научили читать «Златый бисер» книгу, наполненную средневековыми бреднями о людях с пёсьими головами о том, что в Кикилии, Сицилия, находятся врата адовые, и через эти врата слышали и корабелицы, и в том числе Агапеюшка, как там бесы собаками лают, что земля зевает так же, как и человек, что из рая вытекает река Гангес и приносит иногда из рая райские плоды и так далее что на Бесе можно верхом ездить или можно поймать его в табакерке хохла Феофана Прокоповича, что Фомушка юродивый сам сидел на попе земли и так далее, и так далее. И только среди этого ужасающего умственного мрака можно понять все величие, всю гениальность такой личности, какой является в этой темной среде титан среди государей всех времен и народов. Петр, которому приходилось бороться с изуверами и фанатиками невежества, самыми стойкими из всех фанатиков, потому что фанатизм их опирался не на знание, не на убеждение, а на глубочайшее невежество. Таким фанатиком был и тот, который сидел теперь в крепости, из-за которого пришли просить старую царицу Фомушка и Павочка. Когда Агапеюшка приостановилась, чтоб передохнуть, Фомушка заговорил о своем деле. — А я опять к тебе, государыня, сдокукую. — О чем, Фомушка? — Да вот она, кине Павла, — он указал на юную черничку, — будет оному Алексею, узы заключенному, дочь духовная. Она пришла к тебе, матушка-царица, просить за него». Павочка встала и повалилась царице в ноги. — Что ты, что ты, милая! — замахала руками Просковья Федоровна. — Государыня царица, умоли его, царское пресветлое величество, не казнить Алексея! — плакалась Павочка. — Как я умолю его, милая, коли он никого не слушает, окромя своего Данилыча до да супруги! — жалобно говорила просковья Федоровна. Тут имеется в виду Меншиков Александр Данилович, 1673-1729, фаворит Петра Первого. — Данилович-то на меня, но ну, не сердует за то, что в сердцах я обозвала его намедни пирожником, оладейником, а та... — проскоя Федоровна остановилась. — А царица... — плакалась Павочка. — Ну, она сама, ведаешь, не простит твоему Алексею его провинки. Вместо жены он ее в племяннице произвел. А Христос за врагов велел молиться, вставил свое слово Юродевой. То Христос, — отвечала Прасковья Федоровна, и наотрез отказалась ходатайствовать за осужденного. Павочка ушла, заливаясь слезами.